Варя, к такому жизнь меня не готовила. Я знала, что ничего хорошего от родственницы ждать не стоит, но проклятие на неудачи и одиночество – это как-то слишком. И из-за чего? Из-за того, что бабушка свою силу отказалась дочери отдать? Так я-то тут при чем? Не моя вина, что у кого-то характер мерзкий. Я бы на месте ба тоже такой потлой особе власть не доверила, будь она хоть трижды моей прямой наследницей. А ведь способность колдовать и есть власть. Вон какой рорк на моей бывшей работе квардак устроил, особо не напрягаясь. А тетка и с имеющимся слабым даром нехило так мне жизнь испоганить умудрилась, как выяснилось. Второй причиной злости Аглаи оказались бабушкины дневники. Также угодившие в мои, они в ее руки. Ну а пуговица стала просто поводом в очередной раз заявиться в мою квартиру и попытаться тетради выкрасть. Однако все это я выслушала почти спокойно. А вот когда тетка призналась, что в моего дракона приворотными чарами запулила, чтобы меня поддержки лишить, я чуть сама не побежала за дневниками. Должно же в них быть заклятие, от которого бородавками покрываются. Ну или что-то подобное. Злость меня взяла такая, что руки опять заискрили и глаза подозревают тоже. Иначе с чего всей собравшейся за столом компании так на лицо мое пялится? Ворона и та орех из клюва выронила, а потом мелкими боковыми шажками подобралась ко мне поближе и, словно кошка, требующая ласки, потерлась о плечо. На этот раз глаза сверкнули у Аглаи. Тускло, но различимо. И дар речи, на время пропавший от вывертов моего дара, вернулся с утроенной силой, изрядно сдобренной нецензурной лексикой. Баба мне за такое уши оборвала, а у этой все смотрю на месте. Исправить ошибку может. Пульнуть в нее магией, чего без дела полыхает. Или по старинке руками в ненавистную родственницу вцепиться. Пока Аглая вопила, а я обдумывала кровожадный план, Линда счастливо улыбалась. Соседка была потомком Кикемеры, о чем мне тихо поведал Урорг, и сейчас с аппетитом поглощала наш негатив. Дракон же, он просто молчал. Правда, недолго. Дав моей тетке признаться еще в паре тройки грехов, дракон рявкнул «достаточно» и щелкнул пальцами. Эффектно так с огоньком. Даже не зная, от чего Аглая заткнулась. От его приказного тона, от страха или от магии, которую, надо полагать, он опять применил. Линда скисла, будто у нее из-под носа тортик увели. А я внезапно почувствовала себя дико уставшей. Не столько физически, сколько морально. Единственное, чего мне хотелось сейчас, это выгнать всех незваных гостей вон. А ворону оставить. Умная, красивая, ласковая. Нельзя ее огла отдавать. Себе заберу в качестве домашней зверушки. Все не в пустую квартиру возвращаться. Будет мне компания, когда дракон в свой мир уйдет.